Глава 9 К семи часам удалось наконец подобрать все хвосты. Последнее заключение для суда проверено. Последний исследованный вещдок упакованный ждет, когда его заберут полицейские. Количество прибывших дел и вещьдоков подсчитано и сверено. Бренда подумала, что инспектор Блейклок выглядит очень усталым. За последний час он не произнес ни одного слова не по делу. И не потому, что был ею недоволен, это она бы сразу почувствовала, просто он ее почти не замечал. Она и сама говорила очень мало, да и то шепотом, боясь нарушить царившую в пустом вестибюле тишину, жуткую и какую-то плотную. Справа от Бренды широкая лестница уходила наверх во тьму. Весь день эта лестница эхом отзывалась на шаги ученых, полицейских, слушателей курса о методах работы на месте преступления, явившихся на занятия. А теперь она стала вдруг величественной и грозной, будто лестница в доме с привидениями. Бренда старалась не смотреть туда, но лестница неодолимо притягивала ее взгляд. Стоило ей на мгновение поднять туда глаза, Как ей представлялось, что она чуть ли не видит воочию, как бледное лицо Лоримера выплывает из бесформенных теней и застывает в неподвижном воздухе, а черные глаза Лоримера смотрят на нее сверху с мольбой и отчаянием. В семь часов инспектор Блейклок сказал. «Ну, вот почти что и все. Твоей маме не очень-то по душе придется, что тебя сегодня так поздно задержали». Бренда ответила увереннее, чем сочла бы оправданным: О, нет, моя мама ничего не скажет. Она же знает, я сегодня утром поздно вышла. Я уже позвонила ей и предупредила, чтобы она меня раньше полвосьмого не ждала. Они пошли, каждый в свою сторону, забрать пальто из раздевалки. Потом Бренда подождала у двери, пока инспектор Блейклок включит и проверит систему внутренней охраны двери во все отделы были закрыты и проверены еще раньше наконец они вышли из парадной двери и инспектор повернул в замках два последних ключа велосипед бренда ставила в сарай для велосипедов рядом со старой конюшней теперь используемой под гараж так что они повернули за угол дома все еще вместе инспектор блейклок подождал пока она оседлает велосипед и только тогда тронулся и медленно поехал за ней по въездной аллее. У выезда он приветственно посигналил ей и свернул налево. Бренда помахала ему рукой и энергично закрутила педали, свернув в противоположную сторону. Она подумала, что понимает, почему инспектор так заботливо ждал, пока она благополучно не выйдет с территории, и была ему очень благодарна. «Может, я ему погибшую дочь напоминаю?» — думала она. «Потому-то он так и добр ко мне». И тут почти сразу же это и произошло. Неожиданный толчок, скрежет металла по асфальту. Ошибки быть не могло. Велосипед рванула, она чуть не слетела с седла в канаву. Изо всех сил, нажав на оба тормоза, она слезла и проверила шины, светя себе большим и тяжелым фонарем, который всегда возила с собой в сумке. Обе шины спустили. Первой ее реакцией было необычайное раздражение. Надо же, чтобы это случилось поздно вечером. Она посветила фонарем на дорогу позади велосипеда, пытаясь найти причину неудачи. Где-то здесь на дороге, наверное, валяется кусок стекла или еще что-нибудь острое. Но она ничего не увидела и рассудила, что если бы увидела, помощи от этого все равно никакой. Надежды как-то заделать проколы не было. Следующий автобус в сторону дома пройдет мимо лаборатории чуть позже девяти, а в лаборатории никого не осталось, чтобы подбросить ее домой. Она не очень долго раздумывала. Лучше всего будет вернуть велосипед на место, в сарай, и пойти домой пешком через стройплощадку нового здания. Это сократит путь километра на три, и если идти быстро, она будет дома чуть позже полвосьмого. Гнев и бесцельное возмущение невезением — мощное противоядие страху. Так же, как и голод и здоровая усталость, влекущая человека к домашнему очагу. Бренда рывком поставила велосипед, ставший теперь старым хламом и лишней обузой, на его место устойки и быстро зашагала по территории Хогата, Отодвинула засов деревянной калитки, ведущей на площадку, И тут вдруг почувствовала страх. В темноте и одиночестве тот полусуеверный ужас, который можно было так безопасно подстегивать в лаборатории с инспектором Блейклоком, спокойным и уверенным, прямо тут у нее под боком, теперь заставлял трепетать каждый ее нерв. Перед ней во тьме встал черный массив полудостроенной лаборатории, словно памятник доисторических времен. Его огромные плиты-стеллы, запятнанные кровью древних жертвоприношений, устремлены вверх к неумолимым богам. Вечерняя тьма то становилась гуще, то чуть светлела, тучи нависли низким пологом, скрывая немощный свет звезд. Бренда приостановилась, но тут облака разошлись, словно сильные руки сорвали щедру с лица полной луны хрупкой и прозрачной словно обладкой святого причастия глядя на нее бренда вспомнила вкус этого тоненького кусочка теста тающего меж языком и небом у нее во рту но тучи снова сомкнулись и ее окутала тьма поднимался ветер она покрепче сжала в руке фонарь тяжелый и прочный он придавал ей уверенности Пошла, решительно выбирая путь между затянутыми брезентом-штабелями кирпичей, огромными балками, уложенными рядами на земле, между двумя аккуратными домиками на сваях, служившими конторой подрядчика, к проему в кирпичной кладке, обозначавшему вход на главную площадку. И опять приостановилась. Казалось, проем сужается прямо у нее на глазах, становится прям-таки символически грозным и пугающим, Точно вход в тьму и неизвестность. Страхи не столь далекого детства снова брали свое. Ей захотелось повернуть назад. Тогда Бренда строго велел себе не быть дурой. Нет ничего странного или зловещего в недостроенном здании, созданном руками человека из кирпича, стали и бетона. Здесь нет воспоминаний о прошлом, нет древних стен, укрытия тайных трагедий и бед. И, кроме всего прочего, она хорошо знает эту стройплощадку. Сотрудникам лаборатории не полагалось ходить через стройку, сокращая путь. Доктор Ховард повесил сообщение об этом на доске объявлений, описав грозящие им опасности. Но все знали, что все ходят. Раньше, до начала строительства, здесь были поля хогота и шла дорожка. И вполне естественно, что все вели себя так, будто эта дорожка все еще существует. Она устала и проголодалась. Смешно теперь колебаться. Потом она подумала о родителях. Никто дома не мог знать про то, что у нее спустили шины, и мама скоро начнет волноваться. Они с отцом начнут звонить в лабораторию, им никто не ответит, и они поймут, что все уже ушли. Они представят себе, что она убита или ранена где-то на дороге, что ее, потерявшую сознание, забирает скорая помощь. Или, еще хуже, представит, что она лежит, скорчившись на полу в лаборатории, вторая жертва неизвестного убийцы. И так стоило большого труда убедить родителей, что ей надо остаться на этой работе. А вот теперь это новое беспокойство, возрастающее с каждой новой минуты ее задержки, которое достигнет высшей точки и разрядится облегчением и всплеском гнева, когда она, наконец, запоздала явиться домой, может легко повернуть их к необоснованному, но безапелляционному требованию уйти с работы. Вот уж действительно неудачное время для запозданий. Она твердой рукой направила луч фонаря на проем и решительно шагнула во тьму. Бренда попыталась восстановить в памяти макет новой лаборатории, установленной в библиотеке. Этот огромный вестибюль, все еще без крыши, Должно быть большая приемная. Она разделяет два основных крыла здания. Ей нужно держаться левее и пройти там, где будет отдел биологических исследований. Этот путь самый короткий, чтобы выйти на шоссе Гайз Марш роуд Она провела лучом по кирпичным стенам и тщательно, выбирая дорогу, пошла по неровной земле к левому проходу. Луч фонаря высветил еще один дверной проем, потом еще. Тьма густела, казалось тяжелая от запаха кирпичной пыли и спрессованной земли. И вот бледное сияние ночного неба погасло. Она вошла в ту часть здания, где уже клали крышу. Здесь стояла абсолютная тишина. Она обнаружила, что крадется вперед, затаив дыхание, устремив неподвижный взгляд на расплывающийся лужицей кружок света у своих ног. И вдруг. Ничего больше не стало. Ни небо над головой, ни дверного проема, ничего, кроме черной черноты вокруг. Она провела лучом фонаря по стенам, они грозно приблизились. Это помещение слишком мало даже для личного кабинета. Кажется, она забрела в какой-то стенной шкаф или кладовку. Она твердо знала, что где-то должен быть проход, тот, через который она вошла. Но, потеряв ориентацию в замкнувшей её тесной тьме, она не могла больше отличить стены от потолка. Каждое движение фонарного луча, казалось, заставляло тяжелую кирпичную кладку смыкаться вокруг нее, а потолок — опускаться медленно, как могильная плита. Пытаясь овладеть собой, она постепенно, сантиметр за сантиметром, двигалась вдоль одной из стен — уговаривая себя что где то здесь сейчас обязательно найдется дверной проем вдруг фонарь в ее руке дрогнул и пятно света упало на пол бренда замерла в ужасе перед грозившей ей опасностью посреди помещения зияло квадратное устье колодца прикрытое лишь двумя переброшенными через него досками Один панический шаг, и она могла бы сшибить доски напрочь, провалиться в черное небытие. Ей представилось, что колодец этот бездонный, и труп ее не нашел бы никто и никогда. Она лежала бы там, в грязи, во тьме, слишком слабая, чтобы громко закричать. Никто ее и не мог бы услышать. А все, что услышала бы она, — это отдаленные голоса рабочих, кладущих кирпич за кирпичом, замуровывая ее, еще живую, в черной глубокой могиле. Но тут ей стало страшно совсем по-другому. В голову полезли мысли о причинах случившегося. Она подумала о проколотых шинах. А было ли это случайностью? Шины были в полном порядке, когда этим утром она поставила велосипед на место. Может, никакого стекла на дороге и не было? Может, кто-то сделал это нарочно. Кто-то, кто знал, что она уйдет из лаборатории поздно и некому будет подвести ее домой, и тогда ей придется идти одной через строй площадку. Она представила, как он бесшумно пробирается в сарай для велосипедов в темноте раннего осеннего вечера с ножом в руке, приседает у колес, прислушивается к шипению уходящего из камеры воздуха, рассчитывая, какой должна быть дырка, чтобы шины спустили, прежде чем Бренда успеет далеко отъехать от лаборатории. А теперь он поджидает ее с ножом в руке где-то здесь, во тьме. Он улыбается, проводя пальцем по лезвию, прислушиваясь к ее шагам, приглядываясь к свету ее фонаря. У него, конечно, тоже есть фонарь. С минуты на минуту его луч ударит ей в лицо, слепя глаза, чтобы она не разглядела жестокой торжествующей улыбки, сверкающего лезвия. Бренда инстинктивно выключила фонарь и прислушалась. Кровь гремела у нее в ушах, а сердце колотилось с такой силой, что она была уверена, кирпичные стены сейчас непременно задрожат в том же ритме. И тут она услышала шум, тихий, словно кто-то сделал один шаг и замер. Шорох, будто рука взадела доску. Он здесь, он приближается. Теперь не осталось ничего, только паника. Рыдая, она заметалась меж стен, ударяясь ладонями о твердый шершавый кирпич, обдирая пальцы. И вдруг пустота. Она споткнулась и упала в проем, фонарь вылетел из ее рук. Она лежала, всхлипывая, и ждала смерти. Потом что-то ужасное налетело на нее с диким, торжествующим воплем и хлопанием крыльев, отчего дыбом встали волосы у нее на голове. Она взвизгнула, ее тоненький голос потонул в птичьем крике. Сова отыскала незастекленное окно и вылетела в ночь. Бренда не знала, как долго пролежала так, вцепившись ободранными пальцами в землю. Рот ее был полон пыли. Немного погодя, однако, она сдержала рыдание и подняла голову. И очень ясно увидела окно, огромный квадрат светящегося неба, проколотого лучиками звезд. А справа от окна светился дверной проем. Она с трудом поднялась на ноги. Не стала тратить времени на поиски фонаря, а прошла прямо на благословенный свет дверного проема. За ним открылся еще один, и вдруг больше не было стен вокруг, только сверкающий купол неба раскачивался у нее над головой. Все еще плача, но теперь уже с облегчением, Бренда бросилась бежать в лунном свете, ничего не сознавая, волосы развивались у нее за плечами, а ноги, казалось, едва касались земли. И вот перед ней полоса деревьев, и сияя сквозь осенние ветви, часовня Рена, освещенная изнутри, манящая и священная, сверкающая, словно картинка на рождественской открытке. Она бросилась к часовне, протянув к ней раскрытые ладони, как сотни ее предков на черных болотах, должно быть, бросались к алтарям своих богов, ища прибежища. Дверь была приоткрыта, и светлая полоса стрелкой указателя лежала на дорожке. Бренда ударилась всем телом о дубовую панель, и тяжелая дверь качнулась внутрь в торжество света. Поначалу ее мозг, парализованный потрясением, отказывался осознавать то, что она так ясно увидела. Ничего не понимая, она осторожно протянула вверх руку и погладила мягкий вельвет брюк, коснулась обмякшей влажной ладони. Медленно-медленно, словно подчиняясь приказу собственной воли, Бренда подняла глаза и теперь сразу все увидела и осознала. Лицо Стеллы Моусон, ужасное в смерти, склонялось над нею. Глаза были полуоткрыты, ладони повернуты наружу, словно прося о или о помощи вокруг шеи двойной петлей обвивался синий шелковый шнур конец его украшенный кистью был привязан к крюку высоко вбитому в стену рядом с ним обернутая вокруг второго крюка виднелась веревка от колокола низкий деревянный стул валялся опрокинутый под висящими ногами бренда подняла стул со стоном она ухватилась за веревку и качнулась на ней раз другой третий прежде чем веревка выскользнула из ее слабеющих рук, и Бренда потеряла сознание.